Глава 7. Танец Хищников Монстр поднялся во весь рост, разворачивая крылья с размахом в 30 метров. Я понял, что сейчас начнется нечто действительно захватывающее. Наконец-то в этом мире появился противник, достойный внимания. Бартоломей Рикар первым не выдержал напряжения. «А ну-ка, уродина!» Заорал он так громко, что от его голоса задрожали ближайшие кораллы. «Покажи, на что способен, я тебя размажу, как таракана!» Гигант рванул вперед с на перевес, и его магия гравитации тут же сработала. Вокруг оружия пространство начало искажаться, а мелкие камешки и обломки кораллов поднялись в воздух, медленно вращаясь в невидимом силовом поле. «Бартоломей, стой!» — крикнул Гаспар Монкляр, но было поздно. Чудовище отреагировало мгновенно. Одно из его многочисленных щупалец — Выстрелила вперед со скоростью пули, но Бартоломей уже обрушил кувалду на землю. Удар создал кратер глубиной в несколько метров и отбросил щупальца в сторону, но монстр даже не дрогнул. «Крепкий орешек!» — прорычал Бартоломей, откидываясь назад от второго щупальца. «Мне нравится!» «Какой же ты безмозглый варвар!» — процедил сквозь зубы Эдмон Кортес, но в его голосе слышалось не раздражение, а скорее любопытство. «Хотя, интересно. Посмотрим на болевые рецепторы этого экземпляра». Аристократ взмахнул рукой, и из теней под монстром выросли черные лианы, сбивающие его щупальца. Тварь попыталась вырваться, но темная магия крепко держала добычу. «Превосходно!» — пробормотал Эдмонд, доставая из кармана небольшой блокнот и что-то быстро записывая. Сопротивление тканей выше ожидаемого. Нервная система, похоже, децентрализована. Я покачал головой. Этот тип проводил научный эксперимент прямо в разгар боя, несмотря на всю их неуместность. Гаспар тем временем занял позицию с фланга, и его плазменное копье пылало белым огнем. «Осторожнее с огнем», — предупредила Изабель Ламберр тихим голосом. «Не хотелось бы, чтобы образец сгорел полностью». «Образец?» Гаспар обернулся к ней с безумной улыбкой. «Дорогая моя, это не образец, это противник, который сгорит. В чистом, прекрасном пламени». Его копье превратилось в белую молнию, рассекающую воздух. Удар пришелся точно в центр массы монстра, и воздух наполнился запахом горелой плоти. Но тварь лишь взревела еще громче, а на месте ожога уже начала отрастать новая ткань. «Регенерация», — констатировал Эдмон, делая новую запись. «Скорость восстановления? Впечатляюще!» «Мне плевать на твою науку!» — рявкнул Гаспар. «Я хочу видеть, как эта тварь горит!» Белое пламя вспыхнуло с новой силой. Гаспар атаковал как одержимый, и в его движениях не было никакой стратегии. Только жажда уничтожения. Каждый удар копья оставлял выжженные дыры в теле монстра, но регенерация успевала залечить раны быстрее, чем он наносил новые. Изабель Ламбер стояла чуть поводаль, наблюдая за боем с видом знатока, оценивающего представление. Время от времени она поднимала руку, и кто-то из более мелких монстров, которые пытались приблизиться к месту сражения, мгновенно высыхал и рассыпался в прах. «Любопытно», — прокомментировала она, когда очередная тварь рухнула к ее ногам. «Жизненная энергия здесь более концентрированная, чем обычно». Я заметил, как ее кожа стала еще более гладкой и молодой после каждого такого... Перекусы. Интересная магия. И очень опасная для окружающих. Гол Дьюис Диккенс выбрал позицию на возвышении и методично расстреливал щупальца монстра из своей винтовки. Каждый выстрел сопровождался вспышкой света, и я понял, что он стреляет не обычными пулями, а магическими снарядами. «Конечности слишком подвижные», — пробормотал он себе под нос, делая поправку на ветер. «Нужно целиться в центральную нервную систему», — Его следующий выстрел пронзил одну из голов монстра, и тварь на мгновение замерла. Но через секунду рана затянулась, а из нее выросла новая, еще более уродливая морда. «Черт!» — вырвался снайпер. «Придется работать на истощение!» Я наблюдал за всем этим цирком. С-ранговые охотники действительно были сильными, но каждый из них сражался сам по себе, без малейшей координации и оглядки на других. Бартоломей просто крушился подряд, Гаспар предавался пироманским фантазиям, Эдмон ставил эксперименты, Изабель подкармливалась, а Льюис, Что ж, он, кажется, единственный, кто относился к делу серьезно. И пока они тешили свое эго, монстр готовился к настоящей атаке. Я заметил это раньше остальных. Едва уловимое напряжение в мышцах твари, способ которым она начала собирать все свои щупальца к центру тела. Все многочисленные рты перестали издавать звуки и синхронно раскрылись, обнажая ряды зубов. — Зара, — сказал я тихо, — отойди подальше. — Что? — она обернулась ко мне. — Почему? В этот момент монстр резко сжался, как пружина перед прыжком. Все его щупальцы собрались в единый пучок, направленный на наших эсранговых героев. Я чувствовал, как в глубине его тел... Начинает накапливаться энергия, что-то вроде направленного взрыва, который снесет всех наших элитных бойцов, прежде чем те успеют применить свои серьезные техники. Нужно было действовать быстро. Я обернулся к ближайшему байранговому охотнику, молодому парню с копьем в руках. — Одолжи на секунду, — сказал я, протягивая руку. — Что? — он растерялся. «Но это же копье стоит 3000 кредитов! Ручная работа, заколдованная! Я в очереди за ним четыре часа простоял!» «Тем лучше!» — кивнул я, забирая оружие из его рук. Копье действительно было качественным, сбалансированным, с острым наконечником и удобной рукоятью. Не шедевр, конечно, но для моих целей вполне сгодится. Я нашел цель почти мгновенно. В центре скопления щупали с монстра был небольшой участок, где кожа имела другой оттенок, слегка более темный. «Нервный узел или что-то подобное. Если попасть туда точно в момент, когда тварь готовится к атаке, можно нарушить концентрацию энергии». Приняв бросковую стойку, я сосредоточился. Без копья, расстояние до цели, скорость ветра, траектория движения щупалец – все нужно было учесть за долю секунды. Бросок получился идеальным. Копье вышло из моих рук не как простой снаряд, а как управляемая молния. Воздух вокруг него сокрутился спиралями, создавая почти невидимые завихрения, которые стабилизировали полет и увеличивали скорость. Наконечник пронзил слабое место монстра в тот самый момент, когда тварь готовилась выпустить свою смертоносную атаку. Накопленная энергия взорвалась внутри ее собственного тела, и монстр забился в конвульсиях, полностью раскрывшись и став уязвимым. «Сейчас!» – крикнул Гаспар, не понимая, что именно произошло но мгновенно воспользовавшись ситуацией. Вот что значит опыт сражений. С-ранговые охотники применили свои серьезные техники одновременно. Похоже, в нужный момент они все же могут действовать сообща, но на самом деле, если бы изначально действовали слаженно, то и бой бы закончился гораздо быстрее. Бартоломей обрушил кувалду с такой силой, что гравитационная волна буквально сплющила нижнюю половину монстра а морское дно. Гаспар выпустил стол белого пламени, который прожег тварь насквозь. Эдмон опускал ее тенями, которые начали пожирать плоть изнутри. Изабель присосалась к монстру энергетическими линиями, поглощая его жизненную энергию. А Голд Юинс разрядил в него головы целую обойму магических снарядов. Чудовище рухнуло с таким грохотом, что земля содрогнулась. Из его тела потекла черная жидкость, которая, коснувшись дна, начала шипеть и пузыриться. «Да!» – заорал Бартоломи, поднимая кувалду над головой. «Вот это битва! Вот это противник! А есть еще?» Начал оглядываться он по сторонам. «Превосходная координация!» – одобрил Эдмонд, делая последние записи в блокноте. «Хотя жаль, что образец пришлось уничтожить полностью». «Красивое пламя!» – мечтательно произнес Гаспар, любуясь догорающими останками. «Очень красивое!» «Интересная структура энергии!» – добавила Изабель. «Определенно стоило сюда прийти». «Неплохая работа!» Едва заметно кивнул Голд Юис, перезаряжая винтовку. Остальные охотники начали их поздравлять, восхищаться мастерством, обсуждать каждую деталь боя. Никто не заметил мое копье, которое прошло насквозь и осталось торчать где-то в одном из дальних рифов. Никто, кроме Зары. Она подошла ко мне, когда общее ликование немного утихло и посмотрела прямо в глаза. «Это был твой бросок», сказала она тихо. Ты заставил монстра раскрыться. Ты специально остаешься в тени? А зачем мне Слава? Усмехнулся я. Пусть они чувствуют себя героями. Мне достаточно того, что все остались живы. Нам понадобятся их способности, потому что если, как ты говоришь, дальше будет хуже, то мне нужны отвлекающие факторы. Девушка усмехнулась, потеряв переносицу. Да, уж впервые слышу, чтобы ВС-ранговых охотников называли отвлекающим фактором. Дальнейший путь до города проходил значительно спокойнее. Мы сталкивались с группами монстров, красоподобными тварями, парой-тройкой гонщик Тиндала, какими-то медузоподобными существами, которые парили в воздухе и стреляли кислотными шипами, но ничего серьезного. С-ранговые охотники расправлялись с противниками играючи, явно воодушевленные своей победой над гигантским монстром. Остальные участники экспедиции держались поближе к ним – Чувствуя себя в безопасности под защитой таких мастеров. Я шел рядом с Зарой, время от времени отбивая атаки монстров, которые пытались зайти с флангов. Тактика была простой. Пропускать основную массу противников С-ранговым, а самому заниматься мелочами. Интуиция подсказывала, что стоит приберечь силы для того, что будет в сердце этого разлома. А я ей доверял безоговорочно. Постепенно перед нами начали вырисовываться очертания города – Циклопическая архитектура. Другого слова не подберешь. Башни невозможной высоты тянулись к куполу над нами. Их шпили терялись в мерцающей дымке воды. Здания были построены из какого-то темного камня, который поглощал свет, делая их силуэты еще более зловещими. Размеры всего сооружения поражали воображение. Ступени лестниц были высотой по пояс взрослому человеку. Двери возвышались, как арки мостов. Окна зияли, как провалы в скалах. Все это было создано явно не для людей. «Кто мог это построить?» – прошептал один из охотников. «Что-то очень большое», – ответил Ладмон Кортес, доставая блокнот. «И очень давно. Посмотрите на эти символы». Стены зданий были покрыты надписями. Если это можно было назвать надписями. Извилистые линии, геометрические фигуры, которые казались правильными, но при попытке сосредоточиться на них... Начинала болеть голова. «Не советую долго на них смотреть», — тут же предупредила Зара. «В прошлый раз один из наших попытался расшифровать эти знаки. Три дня был в бреду». Монстров в городе было более чем достаточно. Тени скорзили между зданий. Существа, которые были видны только краем глаза. Что-то с множеством ног ползало по стенам, оставляя за собой слизистые следы. Время от времени из окон или дверных проемов доносились звуки, который не издавал ни один известный мне зверь. И что самое жуткое, звуки эти иногда походили на человеческую речь, искаженную, неправильную, на узнаваемую. «Освещение тускнеет», — заметила Зара, указывая на светящиеся кораллы, которые постепенно становились все более тусклыми. «Действительно, мир вокруг нас медленно погружался во тьму. неестественную ночную темноту, а что-то более абсолютное, как будто... Само понятие света начинало исчезать из этого места. «Нужно найти место для привала», — сказала Зара с нотками беспокойства в голосе. «Здесь своя смена дня и ночи. Когда станет совсем темно, тут ничего не будет видно. Абсолютно ничего. Мы чуть не лишились половины отряда в прошлый раз». Все начали оглядываться по сторонам, ища подходящее убежище. Большинство зданий было слишком открытым. Огромные залы без стен... Лестницы, ведущие в никуда, помещения с непонятным назначением и дырами в стенах. Я изучил местность и указал на одну из башен в центре района. Вон та подойдет. Узкие проходы, хороший обзор со всех сторон, несколько путей отступления. И достаточно высоко, чтобы контролировать местность. Зара внимательно посмотрела в указанном направлении и кивнула. «Да, это хорошее место. Стратегически очень выгодное». «Остальные тоже согласились. Даже С-ранговые охотники одобрили мой выбор, хотя Бартоломей буркнул что-то в духе «главное, чтоб там было где развернуться». «Ну да, такому здоровяку нужно было пространство для боя, иначе он не сможет проявить себя в полной мере». «Мы двинулись к башне, но на пути нас ждала проблема. Территория вокруг нее кишала монстрами. Не особенно сильными, но многочисленными». Десятки разнообразных тварей ползали, летали и скакали между руин, явно считая эту область своей. «Придется расчистить территорию», — объявил Гаспар. «Не можем же мы ночевать в окружении врагов». Было решено разделиться на несколько групп для более эффективной зачистки. Каждую группу возглавил один из С-ранговых охотников, а остальные распределились между ними. Я остался с группой Изабель, куда также попала Зара и несколько баранговых охотников. Нам досталась восточная сторона башни. Именно тогда я начал замечать детали, которые раньше ускользали от внимания. Гаспар специально отвел свою группу подальше от основных сил, но они оказались в поле нашего зрения. Его люди двигались по периметру, якобы для того, чтобы монстры не зашли в тыл. Но я видел, как он намеренно задерживался в критические моменты, позволяя тварям атаковать менее опытных охотников. Двое б из его группы погибли от атак существ, которых Гаспар вполне мог уничтожить заранее. Но он либо не замечал угрозы, либо просто отворачивался в нужный момент, давая монстрам возможность нанести смертельный удар. «Осторожнее!» — кричал он после каждой такой случайности. «Эти твари хитрее, чем кажутся! Ну что же вы такие нерасторопные!» При этом сам он сражался блестяще, уничтожая противников эффектными приемами и выглядя истинным героем. Никто не мог обвинить его в трусости или некомпетентности. Просто фатальное невезение подчиненных. Изабель тоже вела себя странно. Она уничтожала монстров почти без усилий, высасывая из них жизненную силу, но при этом постоянно оставалась в тылу группы. Как только... Появлялась реальная угроза, она мгновенно оказывалась за спинами более молодых охотников. «Прикройте меня, пока я готовлю заклинание», — говорила она сладким голосом, и все тут же бросались ее защищать. Энергия, которую она поглощала от убитых монстров, куда-то исчезала. Ее кожа становилась все более гладкой и молодой, но магических способностей заметно не прибавлялось. Словно вся эта сила уходила не на боевую мощь, а на что-то другое. Чуть позже мы объединились с группой Бартоломея. Гигант, наоборот, лез вперед при каждой возможности. Ему действительно нравилось сражаться, и он делал это с искренним энтузиазмом. Но его тактика была чисто варварской. Крушил все подряд, не думая о безопасности союзников. «Эй, вы!» — орал Беранговым охотником. «Не стойте, как столбы! Помогайте!» При этом его собственные атаки создавали такие разрушения, что находиться рядом с ним было опаснее, чем сражаться с монстрами. Кувалда создавала кратеры, гравитационные волны сбивали с ног не только противников, но и союзников, а его боевые крики оглушали всех в радиусе десяти метров. Эдмонд вообще почти не участвовал в бою. Его тени словно имели разум и жили сами по себе, уничтожая монстров, которые подходили слишком близко к хозяину, а сам он был полностью поглощен изучением архитектуры и символов на стенах. «Удивительно!» — бормотал он, делая зарисовки. «Эти узоры встречались мне в манускриптах трехсот лет недавности, но считались фантазиями переписчиков». Время от времени он просил баранговых охотников поддержать ему блокнот или достать еще один карандаш, совершенно не обращая внимания на то, что они сражаются за свою жизнь. Гол Дьюис был единственным, кто вел себя профессионально. Он занял выгодную позицию и методично расстреливал монстров, прикрывая всех остальных. Его магические снаряды никогда не попадали в союзников, а сам он всегда находился там, где была нужная поддержка. Но даже у него были странности. Пару раз я заметил, как его рука тянется к поясу. Видимо, там было припрятано еще какое-то оружие. Но каждый раз, когда я оказывался рядом, помогая ему в ближнем бою, рука останавливалась. «Спасибо», — говорил он каждый раз. «Хорошая поддержка». Когда зачистка была почти завершена, Гол Льюис подошел ко мне. «Кстати...» — сказал он тихо. — Хорошая работа с тем копьем в начале дня. — Значит, он заметил. Интересно. — Не знаю, о чем ты, — ответил я нейтрально. — Конечно, — усмехнулся он. — Уж не знаю, как ты тут оказался, но ты явно не царанга. Мы закончили зачистку территории как раз в тот момент, когда освещение окончательно погасло. Мир погрузился в абсолютную тьму, такую, что рука поднесенная к лицу, была совершенно не видна. Внутри башни мы развели костер. К счастью, огонь здесь горел нормально, освещая каменные стены и создавая хотя бы иллюзию уюта. Снаружи почти сразу начались жуткие звуки, завывания, крики, звуки борьбы. — Не обращайте внимания, — сказала Зара, заметив нервозность некоторых охотников. — Так одни монстры охотятся на других. Здесь своя экосистема. К утру все успокоятся. Мы расположились вокруг огня. Кто-то залечивал раны, кто-то проверял снаряжение или чистил оружие. Атмосфера была напряженной, каждый понимал, что это только начало, и впереди нас ждали еще больше опасности. Гаспар с недовольным видом оглядел собравшихся. «Кто вообще принимал решение о составе экспедиции?» – проворчал он. «На кой хрен взяли такой балласт? Даже церангового какого-то протолкнули?» Он посмотрел на меня, давая понять, что знает, как я здесь оказался. «И зачем инспектору сдался какой-то безвестный мечник?» – закончил Гаспар. Я усмехнулся и ответил с нарочитой скромностью. «Ну, кто-то же должен защищать нашего проводника. А мой ранг для этого вполне достаточен. Тем более здесь же присутствуют такие великие охотники, что можно совсем не переживать о безопасности экспедиции. Не правда ли?» Зара бросила на меня предупреждающий взгляд – но в ее глазах читалось одобрение. «Дерзко», — хмыкнул Эдмонд, — «хотя я не лишено логики. Иногда слабость может быть преимуществом. Меньше привлекаешь внимания опасных противников». «Да уж», — согласился Бартоломей, — «пусть лучше на нас кидаются, а он пусть Зару охраняет. Мы же не можем постоянно быть рядом с ней». Голд Льюис ничего не сказал, но я поймал его взгляд. Он явно был доволен тем, что знает чуть больше остальных. Значит, любит испытывать превосходство над другими, но при этом не выпячивает это. Интересный он тип. Разговор был прерван внезапным происшествием. Пятерым охотникам, трём ранговым и двум оранговым, стало резко плохо. Они неожиданно начали задыхаться, их лица покрылись испарены, а дыхание стало прерывистым. «Что с ними?» – забеспокоились остальные. Изабель подошла к пострадавшему и внимательно их осмотрела. «Похоже на отравление». — объяснила она вердикт своего осмотра. — Возможно, споры каких-то местных растений или выделения монстров. Состояние критическое. — Можешь их вылечить? — спросил Леон. — Могу, — кивнул Изабель. — Но мне потребуется энергия, много энергии. Если привезти сюда достаточное количество монстров, я смогу быстро поставить ее на ноги. Было решено сформировать две охотничьи группы. Одну возглавил Аспар, вторую — ранговый охотник по имени Освальд которого я до этого особо не замечал. В эту группу хотели определить и меня, но я отказался. Сейчас, когда я видел, что не каждый в этой экспедиции хочет зачистить и закрыть разлом, оставлять Зару одну было бы не очень хорошим решением. Тем более этот Освольд всюду дорогу держался в тени, старался не привлекать внимания, но при этом постоянно наблюдал за мной. Теперь, когда он оказался в роли лидера группы, его взгляды стали еще более настойчивыми. Он явно расстроился, когда мое желание остаться с зары поддержал Гульдьюис. Вместо меня вызвали пойти Леон, и его кандидатуре никто особо не был против. Все же знали, что он брат Риверса и достаточно силен, чтобы справиться с этой задачей. Группа выходит через пять минут, объявил Гаспар. Нужно привести живых монстров, чтобы Изабель могла их использовать.